Глава девятая. Ежевика. «Друг, наверное, наседает», — на удивление понимающе замечает Ирина. «Немного. Переминаюсь на месте, не желая об этом говорить. Мама уже весь мозг вынесла, и только папа поддерживает меня. Сам сказал, чтобы я приехала сюда, к нему, а потом неожиданно уехал» сказав, что за мной присмотрит его лучший друг, а я ему мешаю. «Да не парься!» — девушка легонько бьет меня по плечу. «Сейчас по магазинам прошвырнемся, настроение поднимется. Ха, купим что-нибудь, белишка может, какое?» Я резко поднимаю взгляд на Ирину, которая игриво ведет плечами, уже представляя себя в том, что купит. «Эротичненькое!» — подмигивает мне. К -к -к «Какое?» — жар медленно подступает к щекам. «Нет, я не из допотопного века и не осуждаю девушек, которые любят кружево, полупрозрачные трусики, например. Я бы и сама такое белье носила, потому что в нем мы все так красивы». Но я стесняюсь не своего тела. Я вообще зажатая. Даже если под одежду надену кружевной лиф, буду чувствовать себя некомфортно. А вдруг кто-то увидит? Нет, этого я точно не выдержу. Поэтому ношу обычное белье, без изысков, обычное, беленькое, с мишками. Но только дома. В таком удобно. И краснею я не из-за того, что представляю себя в одном красивом белье, которое я недавно видела в интернете, а от того, что в этом самом белье я стою перед кое-кем. И это даже не жених, о котором я должна думать. Совсем другой человек, который все три года не выходил из моей головы. И вот мы опять встретились но у нас уже разные жизни. Он, взрослый мужчина, излучающий насыщенную брутальность, суровый, и взгляд у него такой э -э, осознанный, испепеляющий. А я, ну, я немного изменилась тоже, с тех пор, как впервые встретила Дикого и краснела, каждый раз взглянув на него». Эта странная особенность прошла почти. Да, мне все еще неловко разговаривать с представителями мужского пола, но они не Ярослав, а он зверь, большой такой, твердый, с большими ладонями, настоящий мужчина. И все остальные резко стали для меня не такими, как он. И если бы я надела что-то эдакое, о чем говорит Ирина, то сделала бы это только для одного человека. Но не судьба. Дороги у нас разные. У него есть милая девушка, которая сейчас смотрит на меня горящим взглядом. А у меня есть фиктивный жених, за которого я должна выйти замуж, чтобы отчим получил часть компании Луки. Я тебе такое покажу. Снова восторженно чирикает Ира, выпархивая из лифта, когда мы спускаемся вниз. Кружится в холле, мечтательно закатывая глаза. Друг твой, если увидит, слюнями обольется. Не, кажется, она что-то не так поняла. Мы просто друзья. Улыбка сползает с ее лица. И Ирина немного расстраивается. «Всего лишь?» Я киваю и легко пожимаю плечами. Не знаю, что ответить еще. «Тогда?» Восклицает и открывает двери холла. «Я предлагаю...» Выгибаю бровь, как-то немного побаиваясь ее. Ирина заводная, веселая. Ее остановит разве что. Ярослав, и что-то мне подсказывает. А найти тебе кого-нибудь? Она легонько пихает меня плечом по плечу, заигрывая. Кого? Ахаю. Это она п -п про мальчика. Мне? Ну, ты же девушка свободная. Восклицает поучительно и проверяет телефон. Совершеннолетняя, так? «Так, соглашаюсь с ней. Парня у тебя нет». «Как бы сказать, я выдыхаю, чтобы признаться хотя бы ей. Не хочу об этом говорить, но и отговорить ее тоже нужно. Никто из моей семьи не поймет, если я пойду в такое место. Но мой вздох девушка принимает как сожаление». «Не расстраивайся». Опять восклицает, распространяя вокруг себя один позитив. Я на ее фоне кажусь скучной и пресной. И сейчас она отворачивается и высматривает что-то на горизонте. А сейчас тебе кого-нибудь найдем. Новое место должно начинаться с чего? Я застреваю на этом легком и банальном вопросе. Оформление жилья?» — спрашиваю наивно. Понимаю, к чему она клонит и готова уже завизжать, что «ну его к черту!» Но продолжаю изображать недоумение. «С нового парня, глупышка!» — вытягивает руку вперед и ловит такси, пока я сверлю ее озабоченным взглядом. «Какой новый парень? Мне бы от старого избавиться!» «А может, не надо?» – спрашиваю с надеждой. Еще проблем мне не хватало. Как потом объяснять это Луке?» «Нет, я не готова. Не хочу других мужчин. Ни одного. Я вообще... Ну, однолюбка?» «Надо, Вика, надо!» – поучительно отвечает Ирина и открывает дверь подъехавшего к нам такси. Сегодня в клуб пойдем, развеемся, сейчас зайдем. Ирина осматривает меня с головы до ног, а я скрещиваю руки на груди. Чего это она на меня так глядит? И купим тебе что-нибудь пооткровеннее. Да и оторвемся. На самом деле, я не поддерживаю все эти тусовки, и в клубе никогда не была. Но хотела бы сходить и посмотреть, что там, выпить коктейль. Но я не уверена в себе и никогда бы не пошла туда одна. Тем более, что я девочка примерная. И маму слушалась всегда, а она запрещала по ним ходить. Но мне хочется попробовать. Поэтому закусываю губу и не знаю, что делать. Я и хочу, и нет одновременно. А Дикий, спрашиваю с надеждой, он же, ну, не отпустит. Уверена, что все так и будет. Лучше пусть он нам помешает. И тогда мы не наделаем глупостей, и мне не придется чувствовать себя неловко в клубе. И тем более, я не хочу туда идти без Ярослава. Там же, это, мужчин будет много. А я после того, как всю жизнь в школе для девочек училась, хоть и могу на них смотреть, но общаться не умею. «Я договорюсь», — лукаво улыбается Ирина и кивает мне на открытую дверь автомобиля. «Запрыгивай, у нас еще куча дел».